Вера заметила, как помрачнела Леша, как заиграли желваки на скулах, а глубокая морщина обозначилась на переносице, как он весь подобрался, как напряглись его мускулы здесь, в отчим доме, в котором не было больше отца. «Милый мой», — коснулась она его руки, пытаясь отвлечь от черных мыслей, «давай посмотрим, по-моему, во сне...» Записка была здесь, под этим креслом. Резким движением Алексей отодвинул кресло. Под ним лежал лист бумаги. Оба кинулись к листку, и обоих одновременно осенила догадка. Это последняя весточка от старика Дороватского. Наверное, когда он упал, листок выпал из рук и отлетел в сторону, предположила Вера. Читай скорее. Алешенька, сын. Начал читать Алексей, севшим от волнения голосом. «Боюсь, ты не застанешь старика в живых. Плохо мне сердце». Буквы в записке скакали, прыгали, выбиваясь из строки то вверх, то вниз. Видно было, что человек собрал последние силы, чтобы успеть написать это письмо. Безотчетный страх охватил вдруг веру. Ей показалось, что в этом последнем послании... Даровацкого. Содержится какая-то весть, способная их разлучить. Затаив дыхание, она слушала Алешу. «Милый мой сын, игры с жизнью опасны. Она мстит за любую попытку вырваться из ее власти, творить собственный мир, не считаясь реальностью». Мы с тобой доигрались, мы сами спровоцировали ситуацию, из которой выбираться тебе одному. Когда я увидел у Веры рыбку, то понял, жизнь ответила на наш зов, и смертоносная драгоценность, заклятие нашего рода, возвращается к нам. Как бы помимо нашей воли, и все-таки именно благодаря ей, Мы сами вызвали ее из небытия, лёшенька. Я не открывал тебе до поры до времени детали. На карте пунктиром обозначена эта рыбка. Не зная об этом, можно ее и не заметить. Возьми карту и приложи к ней рыбку, точно по месту пунктира. Украшения и рисунок должны совпасть». Мои записи, сделанные в последние дни, ты их еще не видел. И карта, спрятана в спальне под двенадцатым ромбом паркета, считая от левого переднего угла комнаты. Возьми их. — Алеша, — воскликнула Вера, — давай скорее поглядим. Но тут еще мы не дочитали. — Давай найдем карту и записи. А где моя рыбка? — Тут она. Я ее... Тогда поднял, в передний в шкатулку для бумаг положил. Давай все слечим поскорее, пожалуйста, умоляла Вера, увлекая его в коридор. Ей до смерти хотелось дочитать это письмо, она старалась по возможности оттянуть время, как будто в письме крылась какая-то западня. В прихожей на полочке стояла деревянная резная шкатулка. Алеша открыл ее. Поверх стопки писем и телефонных квитанций лежала верина драгоценность. Он взял рыбку и протянул Вере. «Цепочка порвана», — сказал он, не глядя на Веру. Видно, вспомнил, как груб был с ней тогда. «Это ерунда, починим». Она уже тянула его в спальню Владимира Андреевича. «Левый передний угол, вот он, начинай». Они отсчитали нужное число паркетин, И, найдя двенадцатую, убедились, что она не закреплена. Алексей легко вынул паркет. Под ним образовалось небольшое углубление, где лежала связка бумаг и старинная карта на тонком листе пергамента. Алексей развернул карту. Я знаю ее чуть не наизусть. Мне кажется, я мог бы даже во сне нарисовать ее по памяти. Но никогда не замечал никакого пунктира. «Попробуй на свет поглядеть», — подсказала Вера. Он одернул шторы, и яркий солнечный свет затопил комнату. Хорошенько расправив карту, он поднес ее прямо к окну, и, о чудо, оба увидели тонкую линию пунктира, обозначившего рисунок, рыбку, свернувшуюся полукольцом. «Это она, моя рыбка, смотри».